ЧАСТЬ ПЯТЬДЕСЯТШЕСТАЯ КАТЯ Я сижу за ноутбуком. Составляю план презентации. Содержимое флешки Руслана изучено вдоль и поперёк, и инфы там очень много. Но нужно кое-что ещё. Ладно, расспрошу его в понедельник. Сегодня мы виделись. Он пришёл за Евой, потоптался в прихожей, намекнул, что мы можем поработать вместе. Но я сказала «спасибо, не надо». Ева его ждала, чтобы погулять и сходить к нему в гости. Вот и пусть гуляют, пусть Руслан займётся дочкой, а я справлюсь сама. Буду работать, хотя сегодня выходной. Надо бы убраться дома, но нет ни сил, ни желания. Раньше я занималась уборкой ежедневно, теперь раз в неделю. Но в прошлые выходные я работала, и сегодня опять. Всё начинает зарастать грязью, завтра уберусь, обязательно. А сегодня я чувствую страшную усталость, больше нервную, чем физическую. Я выключаю ноутбук, падаю на диван, закрываю глаза. Просыпаюсь от звонка телефона. «Алло», — говорю, схватив трубку и даже не посмотрев, кто там. «Я тебя разбудил, что ли?» — слышу голос Богдана. «Нет, то есть да. Извини, не думал, что ты ложишься спать в пять вечера». «Пять вечера? Я уснула в два, нечаянно». «И какие у тебя планы на ночь?» — смеётся Богдан. «Ещё посплю». «Хватит дрыхнуть, проспишь всё самое интересное». «А что интересное?» «Поехали на каток». «Но нет, сил нету совсем. Тогда тебе надо подкрепиться, могу устроить». «Что?» — не поняла я. «Давай я отвезу тебя на ужин в кафе рядом с твоим домом. Просто посидим, поедим, поболтаем. Потом ты пойдёшь спать, а я поеду к маме, она у меня всё болеет». «А ты где?» Да я тут, рядом, заехал в вашу особую аптеку. Ну, давай поужинаем. И правда, я же сегодня ничего не готовила, почему бы не съездить в какую-нибудь кафешку с Богданом. Два-три часа до возвращения Евы у меня есть, и я голодная. Правда, в морозилке лежат пельмени, налепленные мамой, но развеяться тоже не помешает. Может, не стоит? Одно дело, если бы это была, например, Алина, которая, кстати, совсем пропала. В прошлый раз, когда мы встречались в кафе всей бандой, мне показалось, что они с Алексом ведут себя как-то странно. По-моему, между ними что-то есть, но и дела. Так вот, с Алиной я бы поехала в кафе без раздумий, а Богдан... Да он просто старый друг. Он ничем не давал понять, что у него какие-то намерения, кроме дружеских. Мы даже это обсудили. Я сейчас смотрю на себя глазами Руслана. Вдруг понимаю я. Это ему бы не понравилось, что я дружу с парнями из банды но у меня и своя голова есть, и я сама решаю, с кем могу съездить на ужин. Богдан меня забирает. Мы едем в кафе неподалёку. Сидим у окна, смотрим на снег под фонарём. Едим ризотто и пьём безалкогольный глинтвейн. Вспоминаем, как замерзали в лёгких лыжных костюмах в минус двадцать. Помню, прёж в гору жарко, вспотел весь, аж хочется снега пожирать. А потом несёшься с горы, и ледяной ветер пронизывает до костей. «Ага, приезжаешь к финишу, всё лицо вине, брови белые, ресницы как сосульки. И борода. Ну, бороды у тебя тогда ещё не было. Так три волосины торчали на подбородке. Это были прекрасные три волосины, я их специально отращивал». Мы смеёмся. Но вдруг лицо Богдана, который сидит напротив прохода, вытягивается. Я оборачиваюсь и вижу Руслана с Евой. Они входят в кафе и прямым ходом направляются к нам. «Мама!» — радуется дочка. И забирается на колени. Но не ко мне, а почему-то к Богдану. «Привет, ты всю инфу на флешке просмотрела?» Деловым тоном спрашивает меня Руслан. «Да, отлично. У меня важные новости по нашему проекту. Надо срочно обсудить». Руслан рыжий смотрит на меня как будто собирается нарушить бойцовское правило не бить чайников ну давай попробуй ты может и боец но у меня масса и сила и неделя активного бокса не считая пары лет раньше а главное на моей стороне правда не фиг таскаться по кафе с чужими женами привет полкан говорит ева я богдан поправляет ее рыжий я ржу катя прячет улыбку «А помнишь, как мы с тобой играли в удава?» — пристаёт к рыжему Ева. «Помню. А давай сейчас поиграем». Это я её натравил. Сказал, что этот дядя очень любит играть. А в этом кафе есть детский игровой уголок с горкой и качелями. Ева об этом знает. Мы тут бывали. «И правда, идите, поиграйте», — говорю я рыжему. «А мы с Екатериной Егоровной поговорим о делах. Срочных». Это я уже обращаюсь к Кате. «Пойдём, пойдём». «Пойдём со мной в детский уголок». Ева тянет за собой Рыжего. Он растерянно смотрит на Катю. Так кивает: «Молодец, дочка!» Нейтрализовала врага. «Что за новости?» Спрашивает Катя. «Я беру стул и сажусь рядом с ней. Прошу официанта убрать пустую тарелку Рыжего и заказываю себе бифштекс и безалкогольный глинтвейн. А Еве вареники с картошкой. Она их очень любит. Новости грандиозные. Обращаюсь я к Кате». Эти тренажёры — самое лучшее, для них не обязательно строить специальный бассейн, но можно и построить по размерам, со встроенными креплениями, так будет удобнее. И у Аксёнова сейчас есть возможность внести изменения в проект». «Это новости?» — скептически спрашивает Катя. «А ты это знала?» «Ты за мной следил? Что у тебя с Богданом?» «Прикольно перекидываться вопросами и не получать ни на один ответа. Не твоё дело», — наконец не выдерживает Катя. Это невежливо, но и пофиг. «Какая ты стала грубиянка», — качаю головой я. «Так и хочется тебя отшлёпать ремнём. Нет, лучше рукой. По голой попе». «Что?» — возмущённо пыхтит Катя. «Мы с Евой ехали домой. Заметили машину Богдана у кафе, заподозрили неладное и заглянули», — отвечаю я на предыдущий вопрос Кати. «Ехали домой? Ты же сказал, что к восьми её привезёшь. Хотел по тренажёрам с тобой поговорить». Ну а если честно, мне не нравится, что ты встречаешься с этим рыжим. Это тебя не касается. Это меня очень волнует и нервирует, честно признаюсь я. А меня нервирует, что ты меня выслеживаешь. Ты, кстати, имей в виду, если будешь хорошо себя вести, я похвалю тебя перед Аксёновым. Скажу, что ты отличный менеджер и вообще профессионал высшего уровня, а он ко мне прислушивается. А если я буду плохо себя вести? Тогда посмотрим». «Ты мне угрожаешь?» — вспыхивает Катя. «Я шучу, Кать, ты отличный менеджер. Я в этом уже убедился». «Спасибо», — растерянно произносит она. «И да, мне страшно не нравится, что ты встречаешься с Рыжим. И меня бесит, что ты работаешь в окружении мужиков. Причем все они спортсмены в отличной форме. Для меня они просто коллеги. Я знаю, это мои комплексы. Я очень ревнив, как выяснилось. Раньше ты мне не давала поводов для ревности, но теперь...» Теперь я просто с ума схожу. «О, мне это знакомо», — оживляется Катя. «Я с ума сходила от ревности, когда ты задерживался на работе. Теперь я понимаю, что ты чувствовала». Её лицо внезапно меняется. Она ничего не говорит, отводит глаза. Но я знаю, я кожей ощущаю, о чём она сейчас думает, о чём вспоминает. Ей пришлось пережить гораздо более сильное потрясение, чем мне. Она не просто увидела, как я с кем-то ужинаю. И, возможно, я не до конца понимаю, что она тогда пережила. Ведь я не заставал её без штанов с чужим мужиком. А если бы застал... Блин, не знаю, что бы я сделал. Убил бы. Его. А её? Смог бы я простить измену? Наверное, нет. При всей любви к Кате. При всём понимании, что она та самая. Моя единственная и моя половинка. Я бы, наверное, не смог простить, если бы она реально мне изменила. «У неё никого не было до меня. Я её первый мужчина. Первый и единственный. И так должно быть всегда. Если я даже просто представляю её в постели с этим рыжим, только представляю, это уже с такой силой рвёт моё сердце на части, что не знаю, как бы я пережил такое в реальности. А смог бы я простить, если бы Катя оказалась в такой же ситуации, как я, увлеклась кем-то, повелась на чьи-то уловки, дошла до грани, но не переступила её». «Ну, в этом случае есть надежда. Ведь физической измены не было, и это важно. Для меня очень важно. Неприятно об этом думать, неприятно представлять. А Катя варится в этих мыслях уже больше двух месяцев. Как она меня до сих пор не убила? Блин, я должен доказать Кате, что не изменял, что ничего на самом деле не было. Раньше я хотел сделать это для себя, а теперь для неё. Я уверен, ей станет легче». Если она узнает, что я ни с кем не спал, мне бы на её месте точно стало. Но как это сделать? Как убедить её? Доказательств нет. Да и какие могут быть доказательства тому, чего не было?»